Глава 44 Кифа заверила, что вода безопасна, и в тени пальм Зафира бесстрашно наполнила бурдюк. Песок сыпался в сапоги, застревал в складках пояса, легкие песчинки прилипали к языку и щекам, песок был повсюду. Свист ветра между деревьями вызвал желание натянуть капюшон, но стоило Зафире поднять руки как она вспомнила, что плащ покоится в сумке. Призрачные пальцы Дина коснулись ее подбородка, не дав Зафире погрузиться в себя. Альтаир, отыскав одинокое персиковое дерево, собрал несколько пушистых плодов и вручил каждому по штуке. Кифа ритмично постукивала копьем. Зафира держалась подальше от пелузианки, наблюдая, как она вытаскивает маленький черный клинок из ножен на руке. Грозовой клинок, догадалась Зофира, созданный гневом природы, несравненный в своем балансе. Кровь заостряла его лезвие, возраст лишь укреплял сталь. Подобные клинки были редкостью, поскольку кузнецам приходилось ждать грозы, когда молния ударила в гору, под ревом грома и проливным дождем они бросались собирать черную руду. Похоже, у того, чтобы быть одной из девяти советниц халифа, были свои преимущества. Беньямин вытащил из сумки сложенную ткань. Зафира, конечно, слышала о самовлюбленности Сафи, но неужели они настолько себя любили, чтобы брать на шар ковер? Осторожно разгладив складки, Сафи отогнал жука, после чего сел в центре красного узора, скрестив ноги. Ожидая остальных, Беньямин принялся стряхивать с ладоней песок. Насир, скрестив руки, прислонился к выступающему камню, всем своим видом давая понять, что не станет присоединяться. «Волшебство никуда не исчезло, Зумра. Его перенесли», — начал Беньямин, бросив косточку от персика в голубую воду. Он называл их «бандой» как будто они были толпой детей, а не группой несовместимых вооруженных людей, попавших в компанию худощавого и безоружного Сафи. Во время второй битвы против ночного льва надзирательница Шара призвала на помощь сестер, и те принесли сюда волшебство. С их кончиной магия не исчезла, а обрушилась на Шар, который с радостью принял это бремя. Шар поглотил обитателей тюрьмы, людей, Сафи, Фритов, Башму, все и всех, что стояло на его пути. Однако голод его не был утолен. Тогда Шар очернил Баранси, породил Арс, и чем дольше Шар будет удерживать магию, тем дальше будет расти Арс и тем хуже станет нашим землям. Но зачем? — изумилась Зафира. «Чего хочет шар?» Глаза Беньямина заблестели. «Ты, охотница, слишком умна!» Она отпрянула и чуть не пропустила взгляды, которыми обменялись Альтаир и Беньямин. «Если на шаре существует магия, — начал Альтаир, и Зафира тут же почувствовала, что он торопится что-то скрыть. «Значит, мы сможем завладеть ею!» «По крайней мере, с помощью Думзихар», — добавила Кифа. «Нет». Бенимин выглядел так, будто кто-то порезал ему ладонь и заставил погрузить руку в соленую воду. «Магия на крови запрещена. Строго запрещена. У того, кто ее использует, шансов на спасение нет. Цена всегда слишком высока». «Так вот почему Зихар «Практикуется исключительно на сафаитском суеверии. Магия крови запрещена, потому что она не подвластна контролю. Цена — всего лишь кровь, ничего больше», — скучающим голосом возразил Насир. «К этому вопросу мы больше не вернемся, отрезал Беньямин, прежде чем повернуться к Зафире. По выражению его глаз она заподозрила, что в страхе Беньямина перед магией крови Открылось нечто большее, нечто личное. Альтаир говорил о способностях, с которыми мы родились. Спокойно продолжал Сафи, хотя Зафира и слышала легкое напряжение. Об особенности, с которой ты родилась, дорогая охотница. Зафира сузила глаза. Насир заметно напрягся. И я... А владею волшебством? произнесла она нерешительно, недоверчиво. Способностями, поправил Бенимин, наклонив голову. Как и все. Без волшебства, которое освещало королевские минареты, наши способности крепко заснули. Они дремлют, но испытывают неутолимый голод. Вот почему Арс столь притягателен. «Арс — это продолжение шара, того самого острова, на котором живет магия, некогда существовавшая в Аравии. Когда мы приближаемся к Арзу, наши способности вырываются наружу, толкая в проклятый лес. Многие поддались его шепоту, переступили его границы, чтобы получить шанс раскрыть силы, которые так долго сдерживались. Вполне возможно, что на территории леса силы возвращались». Возможно, у смельчаков даже получалось призвать огонь или воду. А вот только Арс никогда не дает шанса на возвращение. Никому, кроме тебя, охотница. Твои способности позволяют тебе возвращаться снова и снова. Ты всегда находишь дорогу. Слова серебряной ведьмы, сказанные во время их первой встречи, Значит, она пришла посмотреть, действительно ли Зафира вернулась из Арза в целости и сохранности. Ветерок обдувал листья пальмы, охлаждал кожу. Взмахнув крыльями, в небо взмыла птица. Бенямин взглянул на остальных. «Здесь, на шаре, будучи свободными от ловушек Арза, мы все владеем силами. Единственное отличие охотницы состоит в том, что она использовала их годами. Благодаря Арзу, небеса милостивые, этот проклятый лес кипел волшебством, и Зафира ходила туда годами. В чем заключаются мои способности, уточнила Зафира. Дышать становилось все труднее. Беньямин внимательно посмотрел на нее карими глазами. — А ты спроси у нашего принца. — У него и у Альтаира. — Они правы в своих догадках. Ни один из саросинцев ни капли не удивился. Бросив на них неистовый взгляд, Зафира вскочила на ноги, чуть не споткнувшийся песок. Она взглянула на Бенемина, который непринужденно сидел на ковре с золотой бахромой, «Скажи мне», — выдохнула она. «Кто я?» «Дайра». «Что?» — переспросила охотница, чувствуя, как рушатся грани ее рассудка. «Ты, компас в шторм, проводник в темноте. Ты всегда находишь дорогу, Зафира Бинт-Искандар». Его слова эхом отозвались в голове Зафиры. «Нет». Она была газелью в пустыне, уязвимой перед стаей львов. Охотница отпрянула, бросив взгляд на принца и его генерала, затем на Кифу и Беньямина. И сделала то, что газель умеет лучше всего. Бросилась бежать.